Они летят, как стая стервятников. У нас у каждого есть шпионы в домах конкурентов. И у меня здесь, думаю, тоже сидит какая-то мразь. Тебе нельзя оставаться. Ты тоже можешь превратиться в добычу, за которой будут охотиться. У меня есть несколько верных людей. Они прикроют вас, если понадобится». «Вас?» Удивленно подумала я. «Да», – подтвердил мою догадку Мору. «Обещай мне». что заберешь картину с собой и продолжишь оживлять Жоржа. Моро тяжело выдохнул и прикрыл глаза. С лица исчезли все краски. Сейчас передо мной сидел живой труп. Уже ясно, что я не доживу до момента, чтобы увидеть это событие. «Обещаю», – произнесла я без колебаний. «Это единственное, что я могла для него сделать». Я звонил Олдриджу. Он кажется надежным человеком, хоть и не слишком серьезным. Он очень помог тогда, когда тебя похитили. Если бы он не сообщил так быстро, мы могли бы потерять твой след. Лоран переодел бы тебя, и от жучков не было бы толку. Я благодарен ему. Увы, других вариантов нет. Возьми картину и уезжай с ним из Франции. Новые документы лежат в сейфе, в моей спальне. Он открывается отпечатком твоего пальца и сканом сетчатки. Там же лежит и мой кусок полотна. Если хочешь, можешь его сжечь. Я тайно через подставных лиц положил на твой счет приличную сумму. Вы не будете бедствовать. Извини, все отдать не могу. Если мои узнают, что деньги у тебя, они не оставят вас в покое никогда. Мороу замолчал. Я никак не могла проглотить комок, вставший в горле. Неожиданно защипала глаза – Его маниакальная преданность своему брату и пугала, и восхищала одновременно. «Иди», — слабо прохрипел Моро, — «я хочу отдохнуть». «Спасибо вам за все», — произнесла я и встала. Моро удивленно поднял глаза, но ничего не ответил. Мои слова явно застали его врасплох. Он считал себя монстром, незаслуживающим снисхождения и благодарности». Откуда ему было знать, что на свете существовали люди гораздо хуже его? И я встречалась с ними, жила в их доме, смотрела на зверства, которые происходили на моих глазах. По сравнению с ними, Моро – добродушный дедушка. Я поднялась в свои апартаменты. С недавнего времени стала замечать, что со мной творилось что-то странное. Я перестала ощущать картину так остро, как раньше. Меня уже не тянуло в подвал со страшной силой. Я могла бы попробовать уехать дальше, чем на сто километров, но меня не выпускали из особняка. Как странно. Неужели я теряю связь с картиной? Утром, как обычно, я поспешила к журжу. Мы частенько завтракали вместе. Я с чашкой кофе в одной руке и красивым пирожным в другой. А у него пока с едой были проблемы. Он довольствовался сугубо духовной пищей, моими рассказами. Надеюсь, пока. У двери в подвал дежурил верный Лукас. Он дружески кивнул и помог открыть дверь. В комнате перед картиной я увидела сгорбленную фигуру Мороу. Он был странно пугающе неподвижен. Я аккуратно поставила поднос с завтраком на стол и подошла к старику. Чуть тронула за плечо, боясь обнаружить окоченевший труп. Но Мороу вздрогнул и открыл глаза. «Ты пришла!» – прохрипел он сдавлено. «А я не мог уснуть. Вы просидели здесь всю ночь?» Я перевела взгляд на картину. Казалось, Жорж смотрел прямо на нас. В его глазах отражались блики от роскошной хрустальной люстры, сияющей под потолком, и от этого глаза выглядели как живые. «Ты что-то увидела?» — встрепенулся Моро. «Да нет, все в порядке», — пробормотала я. Показалось. Моро судорожно закашлялся. По подбородку потекла струйка крови. Я схватила салфетку и приложила к окровавленным губам. «Что с вами, вызвать скорую?» «Скорая здесь не поможет», — отмахнулся он. «Лучше помоги мне встать. Хочу взглянуть на брата поближе». Моро, кряхтя, поднялся с кресла, сцепив зубы и опираясь на мою руку. Он поковылял к картине. Я не могла не восхититься его упорством. «Откуда в таком маленьком, больном человеке Столько жизненной силы. На пороге смерти он по-прежнему идет к своей цели, к брату. Мы подошли к картине. Моро вытер ладонью кровь на подбородке и положил обе руки на золоченую раму. Золото окрасилось красным. — Мой милый мальчик, — прошептал старик, — я не смогу тебя увидеть. Прости, что бросил тебя в том подвале, когда ты умирал от страха и голода. Прости, что не помог тебе. Прости, что вместо того, чтобы быть с тобой, я воровал. Думал лишь о деньгах, о том, чтобы больше унести. Прости, что обманул. Прости, что обманул, когда обещал защищать. Я стояла сзади и поддерживала его за плечи. Старик опять закашлялся. Это было страшно. Брызги крови летели на полотно, пачкая ноги Жоржа, его одежду, Вдруг мне показалось, что мальчик немного сместился. Или это слезы набежали и мешают разглядеть фигуру? Я присмотрелась. Нет, фигура Жоржа словно подернулась рябью. Изображение задрожало, стало нечетким и даже немного выпуклым. Его очертания постоянно менялись, то уплывая назад, то выпячиваясь вперед. Неужели? Подумала я с ужасом и восхищением. «Неужели это произойдет сейчас?» В этот момент у Мора подогнулись ноги, и он упал на пол. Я дернулась за ним. «Что с вами?» Я приложила руку к шее. «По-моему, так в фильмах проверяли пульс. Мору ничего не ответил, да и пульса я не почувствовала. Умер? Сейчас? Когда его брат оживает?» Я с ужасом переводила взгляд со скрюченного старика на постоянно меняющуюся картину. Позвать Лукаса? А он что может сделать? Я все же вскочила на ноги, собираясь бежать к телохранителю. Как вдруг из картины ко мне протянулась маленькая худая ручка. Я остолбенела, все мысли вылетели из головы. Вот оно, чудо рождения. У меня перехватило дыхание. Изумительно, из нарисованной картины ко мне тянулась жизнь. Я обхватила руку двумя ладонями и потянула на себя, и через секунду в мои объятия упал ребенок. Он был легче игрушечного медведя, которого я купила недавно. Дергался и хрипел, узкое смуглое личико скривилось от боли. «Давай!» – закричала. «Давай, дыши!» Я помнила, что сама чуть не умерла сразу после рождения, пока поняла, как дышать. Опустилась с ним на пол, прижалась губами к его рту и силой втолкнула в него воздух. «Еще раз! Еще!» «Дыши!» – твердила я. «Дыши!» Потом посадила его прямее и легонько хлопнула по спине. Жорж закашлялся и задышал. Я обессиленно прислонилась к стене, укачивая малыша. Главное – позади. Мой мозг еще не осознал грандиозного события, которое сейчас произошло, Потом я все обдумаю. Главное, что Жорж дышит, что он жив, здесь, со мной. Я повернула голову. Моро смотрел на нас тусклыми мертвыми глазами. На лице застыло умиротворение. Хотелось бы верить, что он перед смертью хоть на мгновение увидел своего брата. Мальчик зашевелился и промычал что-то невразумительное. Все хорошо. Я ласково провела рукой по короткому ежику волос, Со временем ты научишься говорить. Я сама научу тебя. А сейчас нам нужно убираться отсюда. И чем скорее, тем лучше. Добавила про себя. Быстро вскочив на ноги, сняла картину со стены, вытащила из рамы холст и скатала в трубочку. Это основное. Жорж пытался встать, но у него не получалось. Я вспомнила, что пока не окреплен ноги, я тоже не могла ходить. Значит, нужен кто-то, кто его понесет. Придётся звать Лукаса. Я доверяю только ему, если вообще кому-нибудь доверяю в этом доме». Войдя в подвал и окинув взглядом комнату, Лукас на несколько секунд задержал взгляд на мальчики, потом подошел к Мору. Так же, как и я, дотронулся пальцами шеи, проверяя пульс. «Этого стоило ожидать», – пробормотал уныло, перекрестился и накрыл тело пиджаком. «Я начну искать Моро ближе к вечеру. Пока найдем, пока взломаем бронированную дверь», — сам с собой разговаривал Лукас. «Вы к тому времени должны убраться как можно дальше. На этот счет у меня четкие указания от босса». Я молча кивнула. «Что угодно, только быстрее уйти с этого унылого места». «Давайте выбираться». Лукас подхватил Жоржа и понес из подвала наверх. Я захлопнула за собой дверь, щелкнул замок. Теперь никто, кроме меня, не смог бы открыть эту комнату. Аккуратно, быстро, боясь кого-нибудь встретить по дороге, мы поднялись на второй этаж. Можно было и не прятаться. Дом словно вымер. Как будто чувствовал, что хозяина больше нет. Быстро заскочив к себе, я собрала рюкзак, документы, телефон, записную книжку, куда записывала все, чему обучалась. Если ее найдут, то появится много вопросов после прочтения. Одежду, которую покупал мне Моро, брать не стала. Некуда, да и незачем. Ровно через пять минут мы уже входили в спальню босса. «Не говори никому о мальчике», – прошептала я Лукасу после того, как мы вошли в апартаменты хозяина. И о картине тоже. Лукас криво улыбнулся. «Не вопрос», – произнес он. «В моем случае, чем меньше знаешь, тем лучше. Думаю, после того, как узнают о смерти Моро, всем будет наплевать на его сумасбродные хобби». Будут искать только его деньги. «Отлично», — ответила я. «Пусть забирают. Они мне не нужны». Мы подошли к сейфу. Основной сейф располагался в кабинете Мороу на первом этаже. Что там хранилось, я не знала. Наверное, как и у всех, деньги, золото, драгоценности. В спальне находился маленький тайник, банально спрятанный за картиной Пикассо. Я приложила палец к окошку, потом приблизила лицо для сканирования сетчатки. Замок щелкнул, открылась дверца. Лукас усадил малыша в кресло, а сам подошел и с любопытством выглядывал из-за моей спины. Я вытащила стопку документов. «Ну, конечно, кто бы сомневался?» хмыкнула про себя, открывая паспорт на первой странице. «Лаура Монтинионес. Страна рождения Испания. Родилась 8 октября 25 лет назад. Я раскрыла второй документ. Им оказалось свидетельство о рождении Жоржа Монтиньонос. Я удивленно уставилась на дату рождения Жоржа, пять лет назад. В графе «Мать» Лаура Монтиньонос, в графе «Отец» прочерк. Значит, мой сын. Одной проблемой меньше. Теперь я не одинокая женщина, а женщина с ребенком. Пока я рассматривала документы, Лукас позвонил Альберту. Состоялся очень содержательный разговор, из которого я услышала только два «да» и «одно». Не нужно. «Через час Альберта будет здесь», ответил Лукас на мой вопросительный взгляд. «Он заберет вас и отвезет в надежное место», так приказал босс. Я кивнула в сторону сейфа и произнесла. «Ты будешь что-нибудь брать из этого? Все равно пропадет». Сама я забрала кусок полотна и документы. На полке остались лежать пачки каких-то бумаг. То ли акции, то ли расписки. Лукас молча сгреб все и засунул за пазуху. «Ладно». «Давай убираться отсюда». Меня не покидало тягостное чувство, что мы забрались в чужой дом и обчищаем его, пока хозяин отсутствует. Я захлопнула сейф и подошла к Жоржу. «Мы сейчас умоемся и переоденемся». Я подхватила его на руки, а потом ты перекусишь. «Лукас, принеси что-нибудь поесть из кухни и стакан сока налей». Лукас кивнул и испарился. «Я занялась ребенком». Жорж все время молчал, наверное, был еще напуган и дезориентирован. Мне было жаль, что все так не вовремя. Рождение Жоржа, смерть Мору, наше вынужденное бегство. А может быть, Моро сильно сгустил краски, и мне не нужно уезжать? Здесь мой дом, друзья, работа, здесь Джордж. Я позволила себе на минутку помечтать. Теперь, когда я стала свободной, я могу попытаться сблизиться с ним. Мне кажется, я ему нравлюсь. Жорж жалобно замычал. Ой, я испуганно одернула руку. Замечталась. Извини, слишком сильно терла. Мальчик неуверенно кивнул и попытался показать пальцами, что ему не понравилось. Мыло щиплет. Опять кивок. Это хорошо, что он знает основные слова. Значит, учить будет легче. Не зря я переносила в подвал разнообразные вещи. От блокнота до кофеварки. альберта приехал даже раньше, чем ожидалось. Наверное, гнал изо всех сил. Переодетый, накормленный и умытый Жорж был усажен Лукасом на заднее сиденье Форда. альберта с удивлением покосился на мальчика, но ничего не спросил. Мы с Лукасом пожали друг другу руки, как заправские партнеры. Еще бы. Вместе обчищали хозяйский сейф. Удачи! «Я буду оттягивать обнаружение Моро так долго, как смогу», – произнес он. «Спасибо», – ответила я, еще толком не решив. «Остаюсь в Париже или уезжаю?» То, что я должна на некоторое время залечь на дно, было ясно. Моро, скорее всего, преувеличил опасность. «Вряд ли за мной все будут охотиться, как за ценной добычей. Деньги все же важнее даже самой красивой женщины», – так говорил Моро, и я с ним согласна. Так что вначале все бросятся искать именно их. В агентство мне нельзя. Даже на руку тот факт, что я несколько недель назад уволилась. Точнее, Моро уволил меня. И оплатила все неустойки. Картина у меня. И хоть в последнее время я не чувствую ее притяжения, об этом еще нужно поразмыслить. Да и страшно оставлять ее в банке. Пусть лучше лежит в рюкзаке. Я смотрела на проплывающие мимо знакомые пейзажи. Проехали второй заслон. Охранник высунулся в окошко будки и буднично помахал нам рукой. Он еще не знает, что его хозяин мертв. Прошел всего час после того, как это произошло. А для меня словно целый век. Столько событий. Жорж пораженно пялился в окно автомобиля и восхищенно вздыхал, тыкая пальцем на что-то интересное. Птицу, пролетающую мимо, самолет в небе, облака. Так же, как и я когда-то. Кто этот мальчик? Не удержался от вопроса Альберта. Я хитро улыбнулась. «Мой сын». Мой давний друг надолго замолчал, переваривая услышанное. «Его зовут Жорж, ему пять лет», – произнесла я, хихикнув, и добавила. «Хорошо, когда у тебя появляется уже взрослый ребенок, правда? Ни тебе беременности, ни родов, никаких проблем». По округлившимся глазам Альберта я поняла, что вопросов у него только прибавилось. Но времени расспрашивать не было, мы подъезжали. Только вот куда? А что это за дом? Я удивленно рассматривала ничем не примечательное обшарпанное четырехэтажное здание. Шеф дал четкие указания привести вас сюда, ответил Альберта. Не переживайте, здесь все ваши вещи из бывшей квартиры. Это рабочий квартал, здесь живут бедняки, вас здесь искать будут в последнюю очередь. Опять какие-то тайны, в сердцах буркнула я. "Дон «Да параноик этот Мору", и добавила грустно. "Мёртвый параноик. Альберта открыл дверь и помог мне выйти. Потом полез в карман и вытащил связку ключей. Квартира на втором этаже, номер 38". Я кивнула, сунула ключи в карман и взяла Жоржа на руки. "Здесь мы расстанемся, и не спорь". Видя, что Альберта собирается мне что-то возразить, я упрямо вздернула подбородок. "Ты был хорошим другом, Спасибо тебе за все. Уезжай домой. Я выплачу тебе годовую зарплату. Сегодня я покину Францию, и мы больше никогда не увидимся. Так будет лучше. Если тебя спросят, где я, ты скажешь чистую правду о том, что ничего не знаешь». Мужчина подошел ко мне и крепко обнял вместе с ребенком на руках. В глазах блестели слезы. «Удача, девочка», – прошептал он. «Будь счастлива». У меня самой стоял комок в горле, поэтому я только кивнула и чмокнула его в щеку. Развернулась и потопала в квартиру, которую я не знала. В последнее время вся моя жизнь летит кувырком. Новая квартира, самая малая из всех остальных проблем. Вчера после звонка Моро Джордж много думал. Наконец у него появился кое-какой шанс. После того, как бандит запретил лаури работать в агентстве, для Джорджа начался настоящий ад. Надежды хоть мельком увидеть девушку не осталось вовсе. Он испробовал все доступные ему способы, но ни один не принес результата. Пытался пробраться через забор, подкупить охранников, даже пошел в полицию и сказал, что его знакомую похитил бандит и держит ее против воли у себя в доме. Когда полицейские узнали, кто этот бандит, то посоветовали Джорджу навсегда забыть красотку и больше к ним не обращаться. Он не видел Лауру почти месяц Это был самый ужасный месяц в его жизни. И тут звонит сам Мору и предлагает ему позаботиться о Лауре. «Дело нескольких дней», – сказал он. Прислал ключ от квартиры и посоветовал ждать девушку там. Джордж не стал медлить и переехал уже вечером. Богатое писательское воображение не давало скучать. Ему постоянно представлялись всякие ужасы. Лауру держат в темном подвале. или в комнате с решетчатыми окнами, не дают выходить на улицу общаться с людьми. Он боялся предположить, что она сексуальная рабыня, или еще что похуже. Но потом вспоминал, что Моро очень заботился о Лауре. Сразу же отреагировал, когда ее украли, снарядил настоящую поисковую экспедицию. Вспомнил, как она улыбалась телохранителям, была приветлива с ними. Вряд ли бандит сделал бы что-то плохое с самой красивой женщиной в мире. Но все равно, иногда Джорджа накрывала паникой. Он садился в машину и ехал к особняку Моро. Он даже написал небольшой рассказ о маньяке, который украл девушку из ее же собственного дома. Рассказ получился жутковатый. Джордж не стал отправлять его агенту, засунул в ящик поглубже и постарался о нем забыть. Стало даже легче на душе, словно он выплеснул на бумагу свой ужас и страх. И пусть Олдридж не был уверен в чувствах Лауры, именно разлука с ней показала истинные чувства его самого. Он безумно, самозабвенно, страстно ее любит. И это не обсуждается. За это время он часто созванивался с Мартин. Они стали почти что друзьями по несчастью. Ему просто было необходимо хоть с кем-то поговорить о Лауре. Фотографий давно уже было недостаточно. Рано утром позвонила Мартин, словно что-то почувствовала. Джордж рассказал ей о разговоре с мору. Она не на шутку всполошилась. «Неизвестно, чего ждать от этого бандита», произнесла Мартин и закончила тяжеловесным. «Я приеду так скоро, как только смогу». Если честно, Джордж никого не хотел видеть. Он хотел спокойно рассмотреть квартиру Лауры, чтобы хоть что-то узнать о ней. Но исследовать было совершенно нечего. Квартира производила впечатление стерильной лаборатории, словно девушка и не жила в ней. Кастрюли, сковородки, плита – все было новым, абсолютно чистым, ни разу не использованным. Пусть квартира была с хорошим ремонтом, с дорогой мебелью и техникой, она находилась в гетто, что было немного странно. Неужели Лаура не могла себе позволить снять жилье в нормальном месте?» Все объяснила Мартин, когда приехала. «Это не ее квартира», – фыркнула она. «Наверное, мора купил ее в тайне от Лауры. Только вот зачем?» Прошел час, другой. Джордж с Мартин сидели друг напротив друга и ждали. «Сколько продлится это ожидание, одному богу известно. Может быть день, может неделю». Не в характере Джорджа было смиренно сидеть на одном месте. Он было потянулся к блокноту, сделать кое-какие записи, как вдруг щелкнул замок входной двери. Мартин и Джордж синхронно вскочили, вопрошающе уставившись на открывающуюся дверь. В проеме показалась забыхавшаяся Лаура с ребенком на руках. На вид мальчику было 4-5 лет. Смуглый, худенький, с острым узким личиком. Джордж невольно подумал, что кого-то он ему напоминает. Но кого? «А что вы здесь делаете?» – удивленно произнесла Лаура, опуская мальчика в кресло и ставя рядом небольшой кожаный рюкзачок. Потом устала опустилась на подлокотник и вытерла тыльной стороной ладони вспотевший лоб. мороу позвонил вчера вечером и сказал ждать тебя здесь», – ответил Джордж. Сейчас ему было немного неловко. Вломился в дом почти что незнакомой девушки, даже спал на ее кровати. Хотя спал, это сильно сказано. Всю ночь беспрестанно метался и вертелся. Воспаленный мозг лихо перепрыгивал с эротических фантазий на выворачивающие душу тревожные мысли. «Сказал, что я должен позаботиться о тебе», добавил он. «Сказал, что как только он умрет, ты покинешь Францию». «Так Моро умер?» вставила Мартин. «Да», – выдохнула Лаура и бессознательно обняла сидящего рядом мальчика за плечи. «Сегодня утром. Это было ужасно». Джордж увидел, что на лицо девушки набежала тень. Неужели она жалеет о бандите? У него самого Аморо были самые тягостные воспоминания. «Ладно», – Мартин хлопнула в ладоши. «Хватит релаксировать. Пора собираться. Что ты возьмешь с собой?» «За что я тебя люблю, так это за твое здравомыслие и практичность», – улыбнулась Лаура и добавила растерянно. «Не знаю. Кое-какую одежду, наверное». «Понятно. Мартин направилась в спальню. Я все сделаю сама, а ты отдохни». Джордж с момента, как Лаура вошла в квартиру и до сих пор не мог оторвать глаз от девушки. Он не думал о том, что, скорее всего, смущает ее своим вниманием. Он думал лишь о том, какая она красивая. «Как же можно привыкнуть к такой внешности?» – спрашивал он себя. «Видеть ее каждый день и нормально жить, есть, пить, разговаривать, так, чтобы у тебя не перехватывало дыхание и не дрожали руки от волнения. Мартин, давай я тебе помогу!» – крикнул Джордж и сбежал из комнаты подальше от соблазна. Сам он уже давно был готов уехать с Лаурой хоть на край света. Чемодан с вещами лежал в багажнике Мерседеса. а сама машина стояла на стоянке рядом с домом. У него был план – выехать на машине, пересечь тоннель через Ла-Манш и остановиться в родовом поместье его родителей в графстве Оксфордшир. Сейчас там никого нет. Мать и отец уехали в гости к новоиспеченным родственникам, а брат с женой живут в Японии.